11. Мужик, взятый, можно сказать, голыми руками, самим полицмейстером в татарской слободке, оказался на битье и угрозы крепким. Молчал намертво. Чтобы за один прием не вышибить дух из него, Гречман отправил мужика в камеру до утра. Пускай подумает. Сам же лег на диван. Чтобы на коротке подремать. Но какой уж тут сон, только и делал, что вертелся сбоку на бок, зажмуривался изо всех сил, подтягивал колени к животу, чтобы лавчее лежать было, а уснуть никак не мог. И, мучаясь, думал обо всем сразу: о неизвестном господине, которого упустил Балабанов, о мужике, взятом сегодня о сумасшедшей старухе в зеленом рванье, которую он все еще никак не мог допросить из-за нехватки времени, и которая, как ему только что доложили, от еды отказалась и требует, чтобы ее отпустили на волю. Иначе, грозила старуха, все хвастут, тараканы съедят. И тараканы действительно из-под дверей камеры дружно ползли в коридор. «Завтра! Завтра! И тараканы, и бабка! Завтра!» Гречман перевернулся на диване. Тугая пружина под правым боком у него гулко скрипнула и, подорожав затихла. Гречман втянул воздух, широко раздувая ноздри, и тоже затих. Во сне ему виделась препоршивая картина какая только во сне и может привидеться. Огромный таракан разевал зубную пасть, подступал к Гречману почти вплотную, грозя заживать и заглотить без остатка. А сам Гречман, как и бывает во сне, не мог даже пошевелиться и покорно ждал, когда на тараканьих зубах захрустят его кости. Слава Богу, не дождался. Под утро его осторожно потряс за плечо Балабанов и чуть слышным, почтительным шепотом обратился. — Господин полицмейстер, простите, но старуха там голосит, будто ножом режут. — Кого режут? Гречман, еще полностью не проснувшись, поднялся и опустил ноги на пол. Балабанов наклонился над ним, к самому уху прошептал. «Старуха, которая в зеленом, орет про какого-то покойника и требует начальника, то есть вас». «Какая старуха, Балабанов! С ума рехнулся. Погляди на часы, половина пятого, ночь еще!» «Ну, Но она же ором орет! Господин полицмейстер, в ушах звон стоит!» «Ладно, Гречман зевая, Натянул китель, руками разгладил волосы и усы, недовольно буркнул. Пошли. И первым, громко стуча сапогами по полу, вышел из кабинета, двинулся по узкому коридору. Там в самом конце, в полуподвале, располагались камеры, где содержались задержанные. Из коридора в полуподвал вели узкие крутые ступени. И стоило только спуститься с них, как в нос сразу же ударило удушливым гнилостным запахом застоялого воздуха. Каменный пол был сырым, и шаги звучали глухо, будто Гречман с Балабановым шли по влажной земле. Зато крик зеленой варвары громкий. По-молодому звонкий рвался из-за железной двери вольно и оглушающе. Покойника уберите, Христопродавцы, Уберите покойника! Кара на ваши головы падет. Люди вы али не люди. Уберите. Открывай, кивнул на дверь гречман. Балабанов железным лязгом отодвинул тяжелый засов, распахнул дверь. Зеленая Варвара стояла возле порога, вздымала над собой худые костлявые руки, а глаза ее горели неистовым и ненавидящим огнем. — Чего тебе, полоумная? — Да заткнись, не блажи, не глухой я. — Заткнись, кому сказал? — — прикрикнул Гречман. Зеленая Варвара замолчала, медленно опустила правую руку и показала на соседнюю камеру. Шепотом едва различимо прошелестело. — Там душа заблудшая. Покойник, сами гляньте. Балабанов загремел за совом, со скрипом открыл дверь в соседнюю камеру, заглянул и попятился. Гречман тут же отодвинул его широким плечом в сторону и вошел, запнувшись от деревянный порог. Вскинул голову и замер на мгновение. Но тут же кинулся вперед, крикнул Балабанову «Придержи!» Из-за голенища сапога, из потайного чехольчика Гречман выдернул нож, с которым никогда не расставался. Одним взмахом пересек узловатую веревку, скрученную из разорванной нижней рубахи, и на руки Балабанову тяжело обвалилось мертвое тело. И так оно обвалилось, что стало ясно. Зря Гречман торопился. Откачивать поздно. Покойником был тот самый мужик, которого Гречман взял вечером в татарской слободке и которого посадил до утра в камеру, надеясь, что он одумается. Не одумался. Разодрал нижнюю рубаху, скрутил из ремков веревку, привязал ее одним концом к оконной решетке, а из другого конца соорудил петлю и сунул в нее голову. Маленькая лужица желтой мочи под висельником резко воняла. Балабанов морщился, оттаскивая труп в сторону. Из разинутого рта покойника торчал кончик синего языка. Гречману почудилось, что мужик над ним насмехается и пытается вымолвить «Ну что, взял меня?» Гречман тихо себе под нос выругался. Вот такой еще загогулины ему не хватало. Выпрямился, глянул на растерянного Балабанова и коротко приказал. Врача вызови акт составить, а старуху... Старуху после обеда выгони отсюда, к чертям собачьим. Но это как же Балабанов недоуменно развел руками. Она же говорили, что-то знает? Да ничего она не знает, с досадой перебил его Гречман. Отпускай. И заторопился на выход. Ему нестерпимо хотелось глотнуть свежего воздуха. На крыльце он полной грудью вздохнул, вглядываясь в редеющие сумерки, и впервые за последние годы ощутил страшную усталость. Она была столь тяжела, что у него мелко-мелко подрагивали колени. Но уж это совсем ни в какие ворота. Пора на воды ехать и лечиться. Гречман еще постоял на крыльце и вернулся к себе в кабинет, продолжая ощущать в коленях противную дрожь. Прилег на диван, даже попытался задремать. Но какой уж тут сон! Перед глазами все стоял высунутый между зубов синеватый кончик языка. Побоялся мужик, что не выдержит боли, и наложил на себя руки. Выходит, тайна, которую он знал, велика была, если за сохранность ее решился человек расплатиться собственной жизнью. И не хочешь, да задумаешься, а задумавшись, испугаешься. И хоть Гречман никогда боязливостью не страдал, тем не менее что-то похожее на страх все чаще и чаще закрадывалось в душу, потому что он не знал главного, кто ему угрожает. Не видел этого врага, не ощущал, даже представить не мог, что за фрукт. А тот знал, видел, и удары наносил точные и хладнокровные. Но кто? Кто? И какая цель? Гречман поднялся, понимая, что уснуть ему все равно не удастся, и принялся сам заваривать чай. За этим занятием и застал его Чукеев, ночевавший дома, но явившийся на службу чуть свет. — Слушай внимательно! — сразу озадачил его Гречман. — В обед Балабанов выпустит полоумную старуху. Приставь за ней наблюдение. Глаз не спускать! — И никому про эту слежку! Никому! Ясно? После обеда, как было приказано, Балабанов выпустил зеленую Варвару из камеры. Ни минуты не задержавшись, Варвара простукала своей палкой по ступенькам крыльца. Отойдя, погрозила той же самой палкой и двинулась своим размеренным шагом вдоль по улице, как обычно, не оглядываясь назад и не замечая, что следом за ней, так же споро и незаметно, двинулся невысокий господин с незапоминающимся словно стертым лицом. Он не приближался к ней, не отставал и в то же время постоянно держал ее в поле зрения, не давая затеряться в людных местах. Впрочем, затеряться Варваре было трудно. Ее зеленое одеяние и длинная палка видны были издалека. В скором времени Варвара оказалась в том самом месте, откуда ее забирал Балабанов, возле мельницы Шалагина. И встала она так же, как стояла в тот вечер, опираясь на свою палку и бросая длинную горбатую тень на белый снег. День-то был солнечный. Снова стала чего-то терпеливо ожидать, и столь же терпеливо ожидал в отдалении человек с незапоминающимся лицом. Дождалась варвара не скоро. Лишь часа через два вышел из конторы Сергей Ипполитович Шалагин и, натягивая перчатки, медленно двинулся к саням, на блучке которых восседал Филиппыч. Варвару будто ветром сдуло, она сорвалась с места и махом оказалась возле Сергея Ипполитовича, заступив ему дорогу. Тот удивленно вскинул голову, молча оглядел Варвару Спокойно спросил, Чем обязан? — Дочку береги, Глаз не спускай, Беда за ней ходит, За пятки цепляется. — Какая беда? Встревожился Сергей Политович. Вы о чем говорите? Можете подробней, Обстоятельней сказать? — Я тебе все сказала. Зеленая Варвара Круто развернулась и пошла, не оглядываясь прочь, оставив Сергея Иполитовича Шалагина в полном недоумении.